Охотничьи приключения барона Мюнхгаузена. «Господа! Друзья! Товарищи!» Так начинал всегда свои рассказы барон Мюнхгаузен, потирая по привычке руки. Затем он брал старинную рюмку, наполненную его любимым напитком, настоящим, но... не очень старым Рауентальским вином. Задумчиво приглядывался к зеленовато-желтой жидкости, со вздохом ставил бокал на стол, осматривая всех испытующим взором, и продолжал, улыбаясь. Значит, мне снова приходится рассказывать о прошлом. Да, в то время я был еще бодрый, молод, отважен, И полон кипучих сил. Как-то раз мне предстояла поездка в Россию. Я выехал из дома в середине зимы, потому что от всех, когда-либо путешествовавших по северу Германии, Польши, Лифляндии и Курляндии, я слышал, что дороги в этих странах очень плохи и сравнительно в сносном состоянии бывают только зимой. благодаря снегу и морозу. Я выехал верхом, так как нахожу этот способ передвижения наиболее удобным, если, конечно, лошадь и всадник достаточно хороши. Кроме того, путешествие верхом избавляет от докучных столкновений с немецкими порчмейстерами, и от риска иметь дело с таким ямщиком, который вечно томимой жаждой так и норовит остановиться у каждого придорожного кабачка. Одет я был очень легко, и чем дальше продвигался на северо-восток, тем сильнее я себе давал знать холод. Проездом через Польшу на дороге, пролегающей по пустынному месту, где свободно на просторе разгуливали холодные ветры, Я встретил несчастного старика, едва прикрытый плохой одежонкой. Бедный старик, полуживой от стужи, сидел возле самой дороги. Мне до глубины души стало жаль беднягу. И я, хоть и сам озяб, накинул на него свой дорожный плащ. После этой встречи я ехал без остановок. пока не наступила ночь. Передо мной расстилалась бесконечная снежная равнина. Царила глубокая тишина, и нигде не было видно ни малейшего признака жилья. Я не знал, куда держать путь.